Глава 75. Расул. Спустя пару дней. Никита Владимирович сейчас занят, вскидывается в мою сторону секретарша. Меня он будет рад видеть. Пышногрудая красотка с осиной талией смешно семенит за мной на высоченных каблуках, пытаясь угнаться, но успевает лишь в момент, когда двери уже были распахнуты. Я застаю Захарова за телефонным разговором. Он откинулся в кресле, попутно помечая что-то от руки в блокноте. «Какого?» — отрывается и бросает в трубку. «Нет, я не тебе, расслабься». «Я предупреждала, что вы заняты», — оправдывается помощница Захарова, «но он настоял на своем». «Все в порядке», — кивает, — «иди к себе». «Мирасов пусть останется». «Я тебе перезвоню», — адресует слова прощания собеседнику. «Я занимаю место в кресле напротив». Захаров, приободрившись, отдергивает пиджак. Смотрит на меня с интересом и небольшой настороженностью. «Чем обязан?» «Может быть, я решил проявить гостеприимство и все-таки пригласить тебя в свой ресторан? Я буду со своей невестой, Александрой, и ты прихвати кого-нибудь. Закопаем топор войны», — предлагаю небрежно. Захаров удивленно вскидывает прямые брови, делает вид, что не ожидал услышать подобное. «Топор войны? Мы воюем? Хм, не заметил». «Я вернул тебе девчонку, на которую у тебя были кое-какие планы. Не одна, так другая, девушек много, и, будем честны, покрасивее Александры, с более мягким и покладистым характером». «Идеальный характер». «Воссоединение бывших?» «Никогда в такое не верил. Что ж, совет да любовь, как говорится». «То есть от предложения ты отказываешься?» «Уточняю на всякий случай. Подумай хорошенько». Подобное предложение от меня можно получить нечасто, может быть, всего однажды. У меня очень, делает паузу подчеркивая, очень плотное расписание. К сожалению, никак не втиснуть встречу. Значит, мы перейдем сразу к сути. Ты не из тех, кто переживает отказы девушек достойно. Не понимаю, о чем ты. Брось, я пробил по своим каналам. Это ты устроил Саше участие в выставке и пригласил ее сюда. Ты же и отменил. Ходят слухи, ты неравнодушен к тем, кто не стал играть по твоим правилам. Очень неравнодушен, но в плохом понимании. Тебе не стоит пытаться провернуть этот же грязный фокус с Сашей, потому что напрямую заденешь мою семью, понимаешь? Домыслы. Просто домыслы, не имеющие доказательств. Я предупредил. Поднимаюсь из-за стола и опускаю на холодное стекло небольшой накопитель. «Я знаю!» — толкаю пальцами флешку в направлении Захарова. Он ловит предмет. «Что это?» «Открой, увидишь». Захаров достает с полки тонкий нетбук маленьких размеров, втыкает накопитель в гнездо и сразу же выдергивает с возмущением, посмотрев на меня. «Как? Откуда?» «Тут немного, есть записи поинтереснее». «Ты все еще не заинтересован в разговоре со мной?» Захаров нервно трясет сигарную пачку, выуживая одну. Закуривает. «Мне нужно все. Где остальное?» «У меня?» «Что ты хочешь за это?» Никита усердно избегает называть вещи своими именами. Я бы назвал это компромат. «Немного. Одно из условий я уже озвучил, другое мы больше не пересекаемся. Никогда...» «Нигде. Не так уж сложно, правда?» «Сегодня вечером», — называет место. «Приезжай один». Александра. «Не устаю удивляться, как сын на отца похож. Мы с Алимом в гостях у Рахмана. Дальний старший брат Расула, Рахман, наблюдает за Алимом. С улыбкой поглаживает короткую густую бородку, обрамляющую мужественную челюсть». Мы познакомились несколько лет назад, во время отдыха. Тогда ситуация была крайне неоднозначная, и здоровяк Рахман меня здорово напугал. И я бы ни за что не поехала к нему в гости, если бы не клятвенные заверения Расула, что с Рахманом будет безопаснее всего. Сам Расул отправился в кратковременную бизнес-поездку, подробностями делиться не спешил. Я не стала его допрашивать. Несмотря на то, что мы теперь жили вместе, и я дала согласие стать женой Мирасова, понимание между нами было очень хрупким. Я не хотела бы его сломать излишними подозрениями и чрезмерно ревностными допросами. Училась доверять. Это давалось мне сложнее всего. Но и держать мужчину на коротком поводке, тритюрая его по каждой мелочи, не стоит. Тем более такого мужчину, как Расул. Я и не ожидала от него предложения руки и сердца. Но он его сделал. Теперь вот к Рахману под опеку отправил, не захотел оставлять меня и сына без присмотра. И я ни за что не решусь пока вслух признаться, как мне дико нравится забота Расула обо мне и его беспокойство. Вместо сердца в груди воздушный шар, который раздувается все больше и больше, поднимает меня над землей и уносит в такие дали, о которых раньше и не мечталась. Гляди, гляди! Рахман понижает голос. Алим даже набычивается, как Расул. «Один в один!» «Вай, как будто отксерил!» смеется. «Еще дочку ему ради», — советует внезапно. Отцы дочерей любят по-особенному. «Для настоящего мужчины во всем мире должно быть всего три любимые женщины». «Интересно, интересно, послушаю». Рахман начинает важно загибать пальцы. «Первая мать, это даже не обсуждается». Пояснениях не нуждается, верно? Верно. Вторая — жена, посланная небесами. Ты свою жену любил, Рахман? Нет, качает головой. Женой она была хорошей, я ее уважал и ценил, но недостаточно. О любви речи не шло, брак был договорной. В общем, мне кажется, ту самую спутницу получают по заслугам. Не все жены те самые. И какая же, по-твоему, та самая? с которой гореть не страшно, вообще ничего не страшно, при взгляде на которую вах и сердцем в небеса, а ногами крепче за землю цепляешься, обретаешь устойчивость, уверенность, готов горы свернуть. Да что горы, весь мир подарить готов. Вот что-то такое должно быть. Наверное, я так думаю. Третья дочь? Дочь, да, дочурки отдельная песня. Звучит нежно и сладко в сердце самого сурового мужика. Хочешь сделать Расула счастливым, роди ему, дочь, и посмотришь, каким он ради нее станет. Вай, не узнаешь, пошли -ка. Все с тобой понятно, Рахман. А сестра? Сестренка, допустим, не считается. Как не считается? Считается. Я не посчитал? Нет. А сколько пунктов назвал? Три. Сестра будет четвертая по счету. «Внимательная ты, Саша, другая бы молча кивала и не стала в подробности вникать, а ты за самую суть цепляешься». Рахман за эти годы изменился. Жизнь в столице придала лоск его внешности. Суровый, грозный, внушительный и очень солидный мужчина. Деловой, в хорошем смысле этого слова. С ним было приятно говорить, пожалуй, Расул не прогадал. «И все вроде бы хорошо, с Рахманом скучать не приходится, Алиму дядя понравился, плюс в доме Рахмана есть бассейн, где Алим плескался со специальным кругом. Вот только сердцу моему неспокойно», — Расул на звонки не отвечает.